Он царь, напомнил себе мрак после этого легкого перекусывания, а не громила в корчме. Потому из зала в зал пошел двигаться медленно и неспешно. Важно, что позволяло рассмотреть встреченные рожи, а по незаметным движениям сопровождающих угадать, куда же его ведут. Сразу же за дверью спальни его выхода ждали, оказывается, знатные люди. Так называется скопище этих разряженных, как петухи, сытых и спесивых рож. Тут же пристроились следом и двинулись, как стадо гусей, самые знатные, самые родовитые, самые именитые. Но те, кто стоял и просто глядел на него, похожи еще знатнее и родовитие. Когда мрак со свиты проходил, все кланялись кто низко, кто не очень. А один и вовсе остался недвижим, смотрел на него опасливо, но с наглым видом. За его спиной трое в таких же одеждах, родня или клан. Даже рожа похожа, явно родня. Мрак впился в него глазами, стараясь понять, в чем же отличие. Успел заметить, что в глубине глаз этого храбреца мелькнуло беспокойство. Он остановился, поинтересовался. «Что случилось? Спина болит!» Придворный шелохнулся, даже скосил глаза в стороны родни. Те подперли его сзади, он вздохнул свободнее. «Да нет!» – ответил он. «Спина у меня в порядке!» «Я ведь ее не гну, наблюдая за звездами!» В толпе придворных послышались приглушенные смешки. Мрак ощутил, как нечто закипает внутри, но пересилил себя, спросил почти ласково. «Так почему ж ты не кланяешься царю? Это не уважение!» Придворный, введенный в заблуждение почти просительным тоном, подбодрился и сказал громко. «Да вот, вчера выяснили, что мой род выше твоего!» Горячая волна ударила из сердца мрака в руки и ноги. Он сказал громче, но все еще ровным голосом. «Отныне! Ниже!» Он схватил его обеими руками и швырнул через зал в направлении распахнутого окна. Хрустнуло. В светлом проеме мелькнуло темное на светлом небе тело. Исчезло. Без крика. На раме осталось красное пятно. Струйки крови поползли по стене к полу. В полной тишине мрак отряхнул руки, кивнул Аспарду на троих замерших родственников. «Этих взять, свести в подвал и срубить головы. Нет в барбусе рода более знатного, чем царский». Аспарт, такой же ошеломленный, как и все в зале, пошевелился, осипшим голосом вскрикнул. «Стража, этих взять! И вон того! Куда прячешься? В подвал всех! Стеречь!» «Но казнить не велел», — отметил мрак одобрительно полагает, что царь лишь пугает. Хотя он и собирался лишь пугнуть. А впрочем, почему в самом деле не срубить голову тем, кто сеет смуту? Все меньше крови, чем потом утихомиривать бунт. Он кивнул, двинулся через зал снова такой же надменный, величественный, с неподвижным лицом. Между придворными шла, как он заметил, молчаливая борьба за место ближе к царю. Даже по дороге к следующему залу все стараются почаще попадаться ему на глаза, будто от этого зависит количество полученных пряников. А может, подумал он, и зависит. Только у меня все наоборот. Чья рожа дольше мелькает в поле зрения, в ту больше хочется двинуть. Охрана выбежала далеко вперед. Дорога расчищена, как к выходу из дворца, так и дальше. Чуткие уши улавливают резкие, отрывистые выкрики начальника стражи. Если есть посетители или просители у ворот дворца, сейчас их оттесняют на расстояние, чтобы никто не добросил камнем. Стражи распахнули двери в тронный зал. Мрак сразу же, еще до того, как церемоний мейстер издал зычный рев, окинул весь зал цепким запоминающим взором. Да, придворное что надо. Вдоль стен притворяются статуями картинные красавцы-стражи. В блестящих доспехах, с упертыми в пол мечами наголо, Несколько высших офицеров бродят по залу, бросая плотоядные взгляды на пухленьких молоденьких красоток, взятых знатными родителями на царский выход. Основная масса люда терпеливо топчется на левой стороне зала, правая свободна, туда ведет красная ковровая дорожка. Там, на возвышении, блистающее златом кресло с непомерно высокой спинкой. Аспарт провел его именно к этому роскошному креслу на помосте, застеленном красным сукном. Спинка у кресла высокая, на нем бронзовый орел с растопыренными крыльями. Мрак сообразил, что это и есть трон, он же престол. Сел и с важностью осмотрелся. Грузный седой человек с такими величественными манерами, что мрак при виде него едва не вскочил, провозгласил могучим, как рев, голосом. «Прием начинается! Его величество допускает знатных людей к своему лицезрению. Только бы с жалобами не засыпали». Мелькнуло у мрака в голове паническое. «Я ж ни хрена в государственных делах!» «Да и вообще, если честно, ни в чем, окромя махания секирой!» Но сидел на троне он с неподвижной, угрюмой и очень державной мордой. Перед ним проходила череда разноцветных одежд, из которых торчали одинаковые лица. Угодливо кланялись, мрак видел одинаковые пустые глаза, совсем редко во взглядах что-то живое, Но чаще это живое было бессильной ненавистью, злостью, презрением. Двое-трое смотрели как на пустое место, окланялись чисто формально, как поклонились бы из столбу, чтобы не отличаться от остальных. Мрак поставил Аспарда рядом. Тот вздрагивал при приближении многих знатных вельмож, вытягивался. Мрак уже поэтому определял, кто какой властью пользуется в этом царстве. Мрак величественно кивал на поклоны самых знатных, Других награждал лишь благосклонным взором. Время от времени ронял саркастические замечания вроде «А какие перья нацепил, индюк?» или «Чего это он весь в зеленом?» На что простодушный Аспарт почти всегда отвечал вроде «Кто? Убегунт? А это он?» В результате чего мрак получил с десяток имен, а кое-кого Аспарт еще и снабдил характеристиками. К счастью, с жалобами никто не обращался. Вообще только кланялись и отходили. Видимо, знали, что царь не любит жалобщиков. А кто их любит, если честно? А так поклонился и пошел себе. А ты ответил чуть кивком. Вроде бы тоже какое-то дело сделал. Не зря день прожил. Что-то совершил, в чем-то поучаствовал. Толпа расступилась. К нему приблизился ярко одетый человек с дурашливо размалеванным лицом. Мрак насторожился, ожидая подвоха, размалеванный спросил громко. «Ваше Величество, спасайте! Что делать? Я обнаружил, что мой лучший друг тайком пристает к моей жене!» «Дать в морду!» — ответил мрак, не задумываясь. «И вообще, что это за друг? Гони в шею!» «Ага, хороший ответ, Ваше Величество! А если лесничий тайком замзду пропускает в ваш лес браконьеров?» «Выгнать подлеца!» — ответил мрак раздраженно. «А если нет порядка в государстве? Как быть?» Мрак покосился на придворных, буркнул. «Слушай, а ты что весь такой разрисованная кедевка непотребная? И пёстрый, как будто все петушиные перья собрал?» Разрисованный удивился. «Так вы же сами велели, ваше величество. Так и сказали, что, мол, ты, ойленшик, намажься красками, чтоб все издали видели шута!» Мрак подумал, сказал. «Ага, понятно. Вот что, ойленшик». «Пока иди умойся и оденся как человек. Мне сейчас не досуг, но как-нибудь мы с тобой схлестнемся насчет непорядка в государстве». Ойленшик исчез, а слева бочком приблизился хорошо упитанный толстячок с румяным улыбающимся лицом. Он весь все время двигался, не человек, а живчик, почему-то весь в розовом, даже сапоги цвета утренней зари. Голос у него тоже был розовый, лицо со здоровым, во всю щеку румянцем. Розовые пухлые пальцы блестели множеством перстней. Камешки толстячок тоже подобрал розовые. Даже разные брошки и пряжки сверкали только розовыми огоньками. Поклонился, прошептал. «Ваше Величество, завтрак уже готов. Изволите проследовать?» «Завтрак?» — удивился мрак. Потом вспомнил, что он еще не завтракал. Ну, прямо совсем голодный, вот-вот упадет от голодного обморока. А то, что было, всего лишь холодная закуска перед завтраком. «Да, пора, а то в животе уже кричит от дикого голода!» Румяно лицей поклонился, взглянул искоса, отступил. Мрак воздел себя с трона, сказал повелительно. «Аспарт, пойдем!» «Ваше Величество, может, вас проводит квитка?» «Пойдем, пойдем, лодырь!» В соседнем зале, совсем малом, от одного конца стола до другого можно камнем докинуть, стол уже накрыт, слуги застыли под стенами. В глазах готовность сменить блюдо, добавить, налить вина. Мрак окинул стол оценивающим взглядом. Да, на завтрак уже не только холодное, но и горячее. Вон пар идет от широких чашек с крепким мясным отваром. Валит столбом от жареного поросенка со сметаной и хреном. Поднимается тонкими горячими струйками от печеных угрей. Кроме того, на столе успел заметить горки зеленого гороха в стручках, зеленую фасоль, блестящую от политого масла, Репу с мясным фаршем, кислую капусту с грибами и сметаной, соус из капусты с икрой, грибы жареные, тушеные, холодную говядину, оленину, мозги жареные, вареные и даже со сморчками, холодную телятину, грудинку и телятину от лопатки, жареные телячьи ножки, баранью грудинку с репой, поросенка вареного под соусом, поросенка вареного с хреном и сметаной, вареную свежепросоленную ветчину. Да, это вещь, вареный копченый окорок. Печеную вареную ветчину с соусом, хреном и горчицей, котлеты из зайца, цыплята под соусом из крыжовника, гусь с грибным соусом, гусиные потроха с соусом из чернослива, щуку вареную под сметаной, котлеты из рыбы, окуней жареных с маслом и яйцами, раков вареных, яичницу на сковороде с черным хлебом и ветчиной, яйца гусиные печеные. Пирожки и вареники всевозможные, кашу рассыпчатую на грибном бульоне, кашу из зеленой ржи, сырники, простоквашу, сосиски свежие, колбасы кровяные, колбасы из гусиных печенок, сосиски из мозгов, сосиски из раков и зайца, сосиски из рыбы. Стол уходил вдаль. Там он рассмотрел не все, но пахло с того конца стало здорово. Даже пожалел, что не сел с той стороны. А сейчас вроде бы неудобно тащить за собой кресло. Да и не кресло здесь, а тоже трон. Черт бы его побрал, такое неудобство. «Не худо», — определил он бодро. «Не худо здесь кормят. Как думаешь, Аспарт?» Аспарт вздрогнул. «Как скажете, Ваше Величество?» «Так и скажу». «Как сядем? Ты с этого стола, и я с того? И встретимся посередине?» «Или кто первый добежит, тот и выиграл?» Аспарт вздрогнул сильнее. «Ваше Величество!» — запротестовал он. «Увольте, я столько не съем!» Мрак кивнул на слуг с кувшинами в руках. «Да нам же дадут запивать, надеюсь?» После этого легкого завтрака, ну прямо совсем легчайшего, он под белые руки вернулся в зал. Сумел с помощью почтительных советников взобраться на трон, откуда и продолжил то, что именуется царским приемом. На месте зала перед глазами колыхалось цветное марево, оттуда вяло проползали слабые звуки, а запахи так и вовсе исчезли. Он потряхивал головой, двигал складками на лбу, лоб тоже осоловел и не двигался. У голодного зверя обостряются слух, нюх и даже зрение, а он не только ослеп, оглох и онюхил, но и мозги откинули лапы в сторону и бесстыдно спят посреди белого дня. Из цветных пятен выделилось одно, что росло и двигалось в его сторону. Он снова тряхнул головой, напрягся и, наконец, рассмотрел, как от раскрытой двери Через толпу придворных проталкивается женщина. Вернее, для нее дорогу расчищают двое рослых мужчин. За спиной ахнул и тихонько выругался Аспарт. Это он был уверен, что тихонько, но чуткие уши мраку уловили злость и отчаяние в голосе начальника стражи. Да еще ноздри схватили запах, который мрак раньше слышал только от загнанных и уже обреченных оленей, что смотрят в глаза свирепых псов. Женщина, двигаясь грациозно и раскованно, вышла на свободное место. В зале наступила мертвая тишина. Мрак ощутил, что сейчас разразится катастрофа. Тишина стояла такая, словно все страшились не только двигаться, но и дышать. Женщина смотрела на него с обольстительной улыбкой. Каждое ее движение было исполнено такой грацией, какая приходит только после долгих-долгих упражнений. «Ваше Величество», — сказала она чарующим голосом, У мрака дрогнуло сердце, а под сводами высокого зала запели незримые птицы. Ваше Величество, вы вчера, после того, как одобрили мой танец, обещали выполнить любое мое желание. Мрак краем глаза уловил горестное выражение лица Аспарда. Верный начальник охраны не ждет ничего, кроме неприятностей. Впрочем, у него работа такая. Ну-ну, проронил он настороженно. Раз обещал, надо исполнять. «Говори!» «Ваше Величество!» — сказала она еще обольстительнее. «Я настолько восхищена вашим дворцом, вашими богатыми залами особенно вашим дивным троном, в котором столько золота, рубинов, изумрудов, даже алмазов!» «Ничего!» — обронил он. «Ничего, дворец, да и трон. Ничего!» «Ах!» — воскликнула она восторженно. «Не скажите! Он великолепен! У меня к вам необычная просьба!» но необычное для людей, которые не сталкиваются с искусством, но весьма привычное в нашем артистическом обществе. Я хочу, я мечтаю, я страстно стремлюсь, Ваше Величество, как это сказать поделикатнее, справить большую нужду на это бесценное произведение искусства. В зале кто-то громко ахнул, но тишина стояла такая, что пролети сейчас по залу муха, оглушила бы всех звоном своих жестяных крыльев. Мрак слышал, как за спиной проскрежетали зубы Аспарда, а дыхание стало чаще. Он старался держать морду неподвижной, но череп раскалился от суматошно прыгающих и сталкивающихся лбами мыслей. Справить нужду, а попросту насрать на чью-то песню, статую, книгу – это в артистической среде он знал норма. Но кто бы ее не подговорил совершить это по отношению к трону – Это будет конец для трона, даже для всей Барбусии. Нагадить на трон, да еще вот так прилюдно, с его разрешения, это похлеще плевка в лицо, от которого не вытерется. Это нагадить на боевое знамя, на герб Барбусии, на предков, на имя, на то, что вообще называется страной и государством. После этого здесь будет не страна, а лишь территория. Территория, заселенная людьми, просто народом, который приходи и бери. Он растянул губы в усмешке. Что делать? Раз обещал, то обещал. Теперь понимаю, почему ты терпела со вчерашнего дня. Она победно улыбнулась. Во всем зале только она двигалась, а остальные не смели шевельнуть даже глазными яблоками. Вот так выпучили глаза и скрестили взоры только на ней. Женщина медленно шла по красной ковровой дорожке. Бедра изумительной формы умопомрачительно ходят из стороны в сторону. «Хороша!» — мелькнула в голове мрака. Такая любого мужика с ума сведет, да и многих мужчин заставит пошатнуться. Явно поднялась с самого дна, когда танцевала перед пьяными моряками и спала с ними заломоть хлеба, а потом постепенно добивалась искусством танца, что ее принимали все выше и выше, пока не добралась до дворца. А вчера, выходит, настолько очаровала царя этого идиота. Мрак сошел с трона, кивком подозвал Аспарда. Женщина подошла к трону, уже готовилась поднять ногу, как мрак сказал громко. Аспарт, не спишь? Проследи. Речь шла только о большой нужде. Она может насрать на трон, но если упадет хоть капля мочи, ты тут же обруби ноги, а потом тащи в подвал, где обрубишь и руки. Но не сразу, а сперва пальцы, потом кисти. Понял? Аспарт с обнаженным мечом в руке прыгнул к женщине. Он еще не понял, но заорал. «Готов! Готов, Ваше Величество!» Женщина заколебалась, на румяненные щеки медленно бледнели. Она испуганно посмотрела на меч, на свои изумительной формы стройные ноги, зябко вздрогнула и даже обхватила себя руками за плечи. Не сразу она заговорила, из ее голоса исчезли чарующие победные нотки, зато во весь голос звучал неприкрытый страх. «Ваше Величество, вы понимаете, что это была только шутка?» «Шутка?» – переспросил мрак. «Шутка, шутка!» – заверила она, но глаза ее, большие, как у перепуганной лани, испуганно метнули взгляд в сторону грубки мужчин, богато одетых, что следили, словно бы с ленивым интересом. «Я никогда бы не осмелилась! Никогда бы!» Аспарт смотрел преданно, дышал часто. На лбу выступили крупные капли пота. Мрак сказал громко. «Аспарт, возьми вон тех двух!» В подвале пусть расскажут, кто придумал такую шуточку. Аспарт гаркнул совсем не дворцовым голосом. В зал ворвались крепкие ребята в железе. Мигом схватили тех, кто помогал женщине проталкиваться к трону. Скрутили и вынесли во мгновение ока. Мрак звучно отряхнул ладони. Звук был такой, словно ударились два бревна. Оглядел притихший зал. Все смотрели на него, вытаращив глаза и распахнув рты. Я люблю шутки прорычал он. «Очень люблю, и буду с вами шутить часто и много. Правда, один мой друг уверял, что у меня нет чувства юмора, что шуток не понимаю и шутить не умею, но это все брехня. Я буду с вами шутить. Буду. По-своему, как умею. Или как получится. Много буду шутить. Аспарт!» Аспарт откликнулся ликующе. «Здесь, ваше величество! Проследи, чтобы тех шутников пошутили. по моему После того, как все дознаешься, проследи, чтобы повесили на городских воротах с высунутыми языками. Да не ворота с высунутыми языками, это я так шутю. Будет сделано, ваше величество, — отчеканил Аспарт преданно. Мрак повернулся к замершему залу. Глаза его грозно пробежали по окаменевшим рядам. Он прорычал, как разбуженный лев. А теперь пока без шуток. По пьяни, я мало ли что мог сболтнуть, но если кто попытается меня на этом поймать, я его тоже поймаю. И вывешу такого шутника на городских воротах, чтобы все видели. Понятно? А теперь, Аспарт, что у нас там дальше? Зови. В зале потихоньку восстанавливалось движение. Из раскрытых дверей в зал время от времени входили наиболее знатные, коим стоять в зале и смотреть на царя зазорно. Это самые знатнейшие роды. Самые родовитые и могущественные. Знали они или нет про случай с танцовщицей, но входили с одинаково надменными лицами. Кланялись едва-едва, смотрели свысока, словно это они на троне, а он какой-то зловонной яме. Да, запустил царь хозяйство, подумал он с неодобрением. Не надо было и браться, раз не можешь. Правда, это за работу егеря или рыбака можно не браться, если не умеешь. И правильное дело не браться, но с царскостью такое не пройдет, не пройдет. Тут рождаешься царем, никуда не денешься, как иной рождается рыжим, горбатым или лысым, и тут уж хоть пищи, но лезь, так и здесь, царствуй. Даже отказаться, ну никак нельзя. Сразу же с десяток родов начнут борьбу за трон. У всех знатные корни, все ориничали в свое время или гиксничали, а то и вовсе гиксосили. Резня, гражданская война, пожары вся страна в крови по колено. Нет, царскую корону надо держать, дабы в стране был мир и покой. Внимание привлек рослый красавец в добротном стальном панцире. Его носил с такой простотой и легкостью, привыкнув, как к собственной шкуре, что мрак сразу признал опытного воина. Аспарт нахмурился, шепнул. Рагнар белозубый привел с собой слишком много людей. «Если ваше величество позволит, я удвою стражу у ваших покоев». Мрак удивился. «А что, Рагнар чем-то опасен?» «Нет», — ответил Аспарт поспешно. «Лучший полководец, как можно! Столько побед для страны! Но никому не дозволено приводить с собой во дворец собственную охрану, а он приводит все больше и больше!» «Верно», — согласился Мрак. «Это ж оскорбление нам, мол, мы такие сопливые, не можем обеспечить охрану от всякого варья!» Аспарт спросил со вспыхнувшей надеждой. «Так я распоряжусь?» «Насчет охраны?» – переспросил мрак. «Не надо. Я сам». Его зоркие глаза уже давно вычленили среди придворных шестерых крепких молодцев. Вряд ли они такие уж страшные в бою. Чересчур высокие и толстые, зато одним видом могут нагнать страх. На них оглядываются, пугливо сторонятся, затем смотрят на Рагнара. И этот страх собирается уже на рогнаре Уже его боятся, ему кланяются. Чуть ли не ниже, чем ему, мраку. Хм, царю, тубина, царю. рогнар прошел мимо, не поклонившись, только весело и дерзко подмигнул. Мраку такое не понравилось, он проревел грозно. А ты, рогнар чего не кланяешься? Блестящий воин вздрогнул. Брови взлетели вверх. Глаза некоторое время неверяще всматривались в лицо мрака. Мрак задержал дыхание, но после долгой паузы Рагнар с великой неохотой поклонился. Чуть-чуть поклонился, всего лишь на палец наклонил голову, а голос его, с дерзкого, изменился на полудерзкий. «Вашему величеству донасли, смертных, вы все в звездах, в звездах». Мрак прорычал громче. «Верно, рогнарушка верно, но иногда я снисхожу и до мирских дел». Что это за тобой шестеро оболтусов, как хвосты плетутся? Боишься кого, что ли? Так не боись. Тут тебя не забидят, если сам кого забежать не станешь. Так что отпусти своих псов. Рагнар смотрел выпученными глазами. Мрак чувствовал, что здесь что-то не то. Между ним и Рагнаром существует какая-то связь, незримая для других. Но теперь отступать поздно. Надо как-то спасать лицо. Но и Рагнар чувствует некую силу за спиной. «Видно» по его побледневшему решительному лицу. «Ваше Величество», — сказал Рагнар, — «эти люди пришли сюда не сами, а по моему велению. Они всего лишь выполняют мою волю». В зале наступила мертвая тишина. Все застыли, перестали двигаться, даже перестали дышать. Мрак чувствовал себя на скрещении сотен взглядов. Рагнар стоял перед ним решительный, злой, уверенный в себе. Мрак повернул голову к Каспарду. Он не понимает, не понимает, что здесь царь и я, и что здесь могут быть только по моему велению. У тебя сколько здесь человек?» Аспарт ответил торопливо, со вспыхнувшей надеждой. «Двадцать в этом зале, сорок в соседних. Во дворе охрану несут еще семьдесят». Мрак кивнул. «Хорошо, убей этих псов, а этого в цепи». Аспарт стал выше ростом, раздулся, в глазах засверкали огни. Он стал красив и страшен. Прокричал сильным и звонким голосом. «Стража!» рогнар все еще с выпученными глазами смотрел на Мрака, потом спохватился, скричал. «Нет, не нужно, ваше величество, это какое-то недоразумение! Ирарих, уводи людей! Ждите меня на выходе, во дворе!» Мрак милостивым жестом остановил вбежавших стражей. Аспарт с явной неохотой повторил жест. Шестеро гигантов в железе заспешили к выходу с такой скоростью, что среди побледневших придворных раздались робкие смешки. Рагнар стоял перед мраком красный от гнева. «Ваше Величество!» — сказал он громко. «Разве это не враждебно?» Мрак стиснул челюсти. «Этот красавец на что-то намекает, но на что?» Он откинул голову на сиденье, процедил надменно. «Кто из нас царь?» Рагнар некоторое время смотрел на него с бешенством в глазах и во всем облике. Во всей фигуре было патетическое изумление. Как этот царь осмелился такое сказать ему, рогнару Черт, подумал мрак с бессильной яростью. Угораздило же советнику помереть от простого удара ножом в неподходящее время. Вот тебе и легкая сытая передышка в царских покоях. Все на что-то да намекают, никто ничего не говорит прямо. Что за люди? Аспарт смотрел на рогнара с вызовом. Даже ногу отставил вперед, чтобы красивше откинуться назад и задрать голову, ибо Рагнар повыше, повыше. Рогнар медленно поклонился, сделал шаг назад и снова поклонился. В его темных глазах мрак прочел смертельную угрозу. Угрозу и намек на некую власть, которую он имеет над царем. Мрак прорычал. Я царь или не царь? Не забывайтесь, люди. Он увидел, что на него смотрят ошалело. Не понял, в чем дело, ощутил холодок опасности. Рука потянулась с рукояти секиры, но вспомнил, что секира сейчас тю-тю. Это у мрака секира, а у него, царя, скипетр и держава. То бишь дубина в одной руке, булыжник в другой. Аспарт сказал дрогнувшим голосом, в котором, как мрак трезво понимал, за дрожью придет страх. Уже пришел, а затем вспыхнет и подозрение. «Ваше Величество, вы никогда так не говорили!» И другие смотрели дикими глазами. Кто-то попятился, а иные вертели головами, явно высматривая стражу. Мрак ощетинился. Сейчас придется драться. Самозванца раздерут на клочья, а в это время сбоку раздалось надсадное кряхтение. Скрип суставов, похожий на скрип колес несмазанной телеги. Сквозь толпу протиснулся старый хрыч. Ветхий, как прохудившийся мешок, седой, как лунь. Он с каждым шагом опирался в пол толстой суковатой палкой. Простой палкой. Дико смотрелись в середине тщательно вделанные самоцветы. Старик всмотрелся в грозное лицо мрака. Глаза от старости почти белые, выцветшие. Все в тишине услышали слабый скрипучий голос. «Ваше величество!» — гораль огненный меч. «Как давно я вас не зрел!» Кто-то из дальних рядов пробормотал. Что несет этот старый пень? А старик, никого не слушая, влюбленно смотрел в лицо мрака. Тянул. Я услышал ваши слова. Душа встрепенулась. Сколько раз мы слышали ваш голос и вот эти слова. И знали, что снова победим. И все богатства врага будут наши. И все женщины. Другой голос крякнул. Это ему-то вспоминать о женщинах? а третий вдруг воскликнул. «Святые боги! Да не вселился ли в нашего повелителя дух прадеда, Горальда?» Голоса заговорили в разнобой. «Его прадеда? Говорят, он бывал крут. А это часто у них в роду?» Мрак сделал вид, что у него закружилась голова, закрыл лицо рукой и пошатнулся. Его подхватили под руки, усадили обратно в мягкое кресло с высокой спинкой. Он опустил веки. Все равно все слышит отчетливо. Напустил на себя полуобморочный вид. Среди шелеста озабоченных голосов вычленил голос старого хрыча. «Да когда сильно напьется, у их батюшки такое бывало, то один славный предок проснется и велит войной идти на завоевание мира, то другой, иной всем дает волю, отменяет налоги, а сам уходит ловить рыбу, то еще что-нибудь непотребное». Аспарт, судя по легкому металлическому шороху его кольчуги, с опаской оглянулся на мрака. Не слышит ли грозное величество, в котором пробудился грозный дух грозного предка, спросил шепотом. И что тогда делали? Да старались снова упоить как можно быстрее, чтоб или другой предок воплотился, понормальнее, либо его величество пришел в себя. А он тоже был царь как царь, пил, ел, с бабами баловался, на охоте пропадал. В дела государственные не больно вмешивался, и все шло хорошо. Аспарт вздохнул. И сейчас бы шло хорошо, если бы на трон, что зашатался, не полезли всякие. Мрак тряхнул головой, открыл глаза. На него смотрели кто со страхом, кто с простым жадным любопытством, кто просто ждал, что будет дальше. Мрак поморщился, сказал медленно. Что-то голова заболела. Воздух тут дурной, что ли. Да, я побывал ночью в усыпальнице моих великих предков. Говорил с ними. Они обвиняли меня, требовали, уищевали. До сих пор их голоса в черепе звенят. Есть в ухе дырки, аль нет? Хотя не знаю, может быть, пусть звенят. Напоминают, что окромя чудес звездного неба, есть и чудеса на земле. Ладно, пошли на пир. Что это я поесть люблю? Аспарт провел его через огромный зал. Возле двери в следующей куче охраны, а когда перед ним распахнули дверь, мрак на миг остановился, ошалелый. Зал в пятеро меньше, зато народу в пятеро больше. Все как медведи да вепри матерые, бывалы, тертые. Всего один стол, но длинный, всего одно кресло свободно. фу не кресло, а трон. Остальные заняты. Там оживленно общаются эти крепкие мужички, кто в этом зале явно не за родовитость. Не за родовитость. Церемониймейстер провозгласил громко. «Его Величество Яфигерт — властелин земель Барбусии, защитник справедливости и карающий меч правосудия!» Его зычный голос все же потонул в гамме и шуме, но кто-то оглянулся, стал без всякой поспешности, с достоинством, глядя на мрака совсем трезвыми и проницательными глазами. Другие, заметив изменения, оглядывались, поднимались, Кто-то кланялся, кто-то смотрел почти с вызовом, кто-то держался так, чтобы на морде не больше выражения, чем на коре старого дуба. Мрак прошествовал к трону, милостиво улыбался, кивал в ответ, а когда заметил среди присутствующих женщину, поклонился. Ее лицо вспыхнуло, глаза расширились в негодовании. Он уже видел, как на ее пунцовых губах закипает что-то злое, но сдержалась а он величественно опустился на мягкое сиденье. Всё старался понять, что же он сделал не так, а глаза шарили по пиршеству, пытаясь схватить все разом и понять здесь роль каждого. Знатные люди, как всех их назвал Аспарт, до его прихода уже успели опорожнить несколько кувшинов вина. Слуги поспешно заменяют на полные. Сейчас парадные двери распахнулись, сразу потянуло ароматным запахом свежезажаренного мяса. Вошли с блюдами в руках дюжи ребята, на подносах оранжевые до коричневости, тушки гусей, и лебедей, мелкой птахи. Следом четверо внесли, сгибаясь под тяжестью, огромное блюдо с зажаренным целиком кабаном. Троих за столом мрак знал, это квитка, сесат и билга. Квитка — это который весь из себя розовый шар в перстнях и брошках, управляющий. С Сисадом и Билгой общался, по крайней мере ответил милостивым наклоном головы на их совместный поклон. Остальные вроде хорошо знают его, все-таки царь не хвост собачий. Если что и не так, то плюс к его чудаковатости еще и удар дубины по голове. Это ж все перепуталось, перемешалось, что-то забыл. Он благосклонно кивал, улыбался, потом сел, и все присутствующие тоже сели, но без спешки. Не солдаты, а равны, почтившие хозяина дома, не больше. Кто-то сбоку поинтересовался самочувствием. Мрак кивнул, сказал, что уже ничего, все в порядке, только временами в голове звон, и тогда просто забывает, что с ним и где он. Но лекари обещают, что скоро все пройдет. Тоже кивали, соглашались, что все пройдет. У его величества крепкий организм. Не зря же деды и прадеды... Всю жизнь провели в полевых шатрах, спали у костров, положив под голову седло. Даже батюшка ломал по две подковы разом, хоть уже и не очень к воинам был охоч. В этих речах, как он заметил, сквозило и осуждение, что он занимается только звездами да лекарями. И в то же время облегчение, что ли. Свои радуются, что сидят во дворце за таким столом, а не спят у костра с седлом под головой. Чужеземные послы тоже довольны. Можно спокойно и без спешки готовиться к войне. Явно же победоносный. Такой правитель им не помеха. Пышно одетый слуга услужливо опустил перед мраком на стол золотое блюдо. В золотистом соусе лежала хорошо обжаренная змея. Сверху ее посыпали сушеными пауками, а с боков примостили каких-то вареных ящериц. Мрак уставился и обалдела. А повар сказал почтительно. «Свеженькая, молодая. Только что изловили». Ухитрилась перекусать троих, пока в мешок засунули. А пауки еще час назад мух ловили. Так что не сомневайтесь, все самое свежее. Мрак просипел. А мухи-то хоть толстые? Повар всплеснул руками. Ну, конечно же. Мы же их выкармливаем уже десять лет. Ни у одного царя таких нет. Ага, сказал мрак. Ну, тогда... Он задержал дыхание, отрезал от змеи кусок и отправил в рот. Пахнет сносно, на вкус оказалось тоже терпимо. Вообще-то он в дороге, когда живот сводил от голода, ел и змей, и ящериц. Но с какой дурь есть эту гадость за таким столом, где на расстоянии вытянутой руки зажаренный гусь, коричневая корочка блестит, покрытая мельчайшими бусинками сладкого ароматного сока. Только тронь хрустнет, как молодой ледок, а из разлома такой пар, такой запах. Он механически жевал проклятую змею но смотрел на гуся. Так получалось лучше. Аспарт, простой в манерах, вытащил из-за огромный нож, отхватил от гуся половину и с торжеством уволок себе на блюдо. Мрак заставил себя оторвать взгляд от второй половины, аспарт и ее скоро утащит. Пробежал взглядом по лицам гостей уже внимательнее. Рогнар, военачальник и лучший полководец, с этим что-то неясное, За ним, с приятной улыбкой на приятном лице, грузный мужик, чей-то посол, имя вылетело, ест мало, пьет еще меньше, с той же приятной улыбкой выслушивает любого собеседника. Что-то отвечает, а улыбается все приятнее и приятнее, скоро рот вовсе раздерется. Одет не ярко, но и не бедно, а так, чтобы сразу видно, человек умный, про одежду много не думает, не щеголь, но одевается так, чтобы всем было приятно на него смотреть. За ним справа посол из Слави, этот больше похож на могучего буйвола. Крупная квадратная голова, что на широких плечах почти без шеи. Выпуклая грудь, длинные толстые руки. Одет пышно, но чувствуется, что это его одели, а не он сам выбирал. Такой предпочитает что-нибудь попроще, а седло коня ему привычнее, чем мягкие кресла во дворах. Интересно, что же из него за посол? ибо послы – это что-то хитрое, изворотливое, постоянно копающие под правители той страны, куда послано. Дальше сидит Хугилай, если он правильно расслышал, главный управляющий делами Барбуси. Вот дивно, царь он, а делами управляет другой. Нет, управлял, конечно, царь, но у царов других дел хватает, поважнее и поинтереснее. У кого петушиные бои, у кого пьянка и бабы, у кого звезды. Вот и получается, что на плечи расторопных слуг начинает сбрасываться полигоньку часть державной ноши. Хугилай возраста среднего, да и роста среднего, но в плечах неимоверно широк, даже пошире его самого. Грузен до да безобразия, длинно рук. Но что приковало внимание мрака, так это страшноватое и одновременно красивое лицо. Голова Хугилаю досталась как пивной котел, потому место хватило и крупному носу, и крупным губам, и огромному рту с толстыми, как оладьи, губами. Нижняя челюсть, как у коня, но мрак всматривался в глаза, в которых горит отвага, мужество, но вместе с тем высокомерие, несвойственное простому управляющему. В нем была доброжелательность и в то же время затаемная и тщательно упрятанная злость. «Как тебе здесь, Аспарт?» — поинтересовался мрак. Аспарт вздрогнул, едва не выронил гусиную лапу. странно признался он. «Первый раз вы меня пригласили за этот стол, ваше величество. Но скажу вам, не мешало бы вам, уж не прогневайтесь, заглянуть хоть разок на задний двор, где солдатские бараки, оружейные кузницы. Надо бы показаться солдатам, чтобы взвеселить их сердца. Не обессудьте, но в костер преданности тоже нужно подбрасывать дровишек». Он умолк, лицо стало напряженное, словно сболтнул лишнее. Мрак вытер полотенцем рот, поднялся. «Пируйте, пируйте! Мы со Спардом малость пройдемся, а потом, может быть, даже вернемся!» рогнар провожал царскую фигуру ошалелым взглядом, которым все ярче разгорался гнев. «Похоже, что царь переоценивает его благородство, переоценивает!» «Сам брякнул, никто за язык не тянул!» «Высшими богами поклялся, самим богом Кибелом!» «Теперь все!» Он в его руках. А руки у Рагнара, как и у всех из его рода, цепкие. Не вывернешься. Мрак оглянулся. Рагнар успел увидеть сильное свирепое лицо. В душе на мгновение колыхнулся страх. А что если в самом деле царь сумел как-то соединиться душами со своими предками? А там, говорят, были и сильные воители, не только растяпы, что смотрят на звезды. В растерянности он опустился за стол сжал руками виски, стал до мелочей восстанавливать тот особый день. День наибольшего ужаса в его жизни и наибольшего триумфа. Тогда для него это началось с жуткого страха, но теперь, со слов царя и Эрегунда, он знает до мелочей, как все происходило. Это было всего полгода назад. Слухи, что царица плоха, стали все упорнее. Неведомая болезнь пожирала ее некогда дородное тело. За две недели она иссохла в щепку. «Царь горевал, уже приготовился к неизбежному, но все равно вздрогнул и побелел», так рассказывает его советник регунд когда он в тот день вошел без стука и сказал с порога. «Светлый царь, царица совсем плоха». «А что волхвы?» — спросил царь беспомощно. «Волхвы?» — регунд развел руками. «Что они могут? Ну, пошептать, ну, дать травки, чтобы не так болели зубы». «Но когда придет таска самах и что сделает даже самый могучий волхв или самый умелый жрец?» Царь опустил голову. «Но что они говорят?» Постельничий снова смиренно развел руками. «Что волхвы скажут? Твоего гнева страшатся, потому и тянут с правдивым ответом. А сами, я уже выведал услуг, собираются ночью удрать из города, а то из твоего царства вовсе». Царь в бессилии стиснул кулаки. Постельничий тупо смотрел на могучие руки царя, покрытые черными волосами. Хоть изнежен, хоть сам в корыто с водой не переступит без поддержки, но боги дали ему могучее тело, облик воина и могучий голос, который обычно звучит тихо и умоляюще, словно он не царь, а приглашенный звездочёт. «Что советуешь?» Постельничий сказал робко. «Послушаться царицу. Она просит не так уж и много. Что она хочет?» На этот раз всего лишь покаяться в своих проступках верховному волхву, чтобы тот назначил ей жертву богам и очистил ее от их имени. Царь вскочил. Что? Постельничий рухнул на колени. Прости, но она просит не так уж и много. Царь развел руками. но ну, если это все... Увы, добавил Постельничий. Тут маленький пустячок. Она не доверяет волхвам Барбуса. И вообще волхвам Барбусии. Все-таки она дочь царя Славии, привыкла к своим храмам, своим богам. И хотя здесь жила по нашей правде, но перед смертью жаждет открыть душу и очиститься только перед волхвами Славии. Царь потряс огромными ручищами. «Ты понимаешь, что речешь? До Славии полтыщи верст, но и то для наших змеев расплюнуть Только где я отыщу там волхвов? К царю Славии не обратиться, у нас почти война». «Если бы там был прежний царь Панас! А так там рулат, Тот ради родной дочери пальцем не шелохнет. Правда, можно послать верных людей тайком, чтобы выкрыли пару волхвов. А что? Если надо, приведу и в цепях. Не в царице дело. А никто не смеет противиться моей воле. Всегда тихий. Он разволновался так, что сейчас голос его гремел, как раскаты грома. Постельничий втягивал голову в плечи, горбился а когда раскаты стали чуть тише, пролепетал робко. «Ты мудрый, ты придумаешь, но помни, что она может не дождаться утра». «Что?» «Я подслушал разговор твоих лекарей, потому и хотят бежать сегодня ночью». Он сжался, ожидая яростной вспышки, но царь к его удивлению обмяк, осел на троне, как снеговой сугроб под лучами весеннего солнца. Лицо внезапно постарело и постельничий ощутил, что могучий царь в растерянности. Стражи с той стороны двери вздрогнули и выронили оружие, когда из царских покоев раздался мощный рык. «Клинок, ко мне!» Когда молодой воин по имени Клинок вбежал в покои, царь стоял полуодетый посреди палаты. Страж опустился на колено. Царь сказал непривычно звучным голосом. «Встань и слушай! Бери лучшего коня, скачи к воеводе Рагнару -Велозубому. «Пусть в чем есть, немедля, садится на коня и скачет с тобой. Приведи его в мой покой, только быстро. Одна нога здесь, другая там». Клинок, пятясь, выскочил из палаты. Никогда не видел царя в такой растерянности и торопливости. Конюх не стал задавать вопросы, позволил выбрать лучшего в скачке коня, и вскоре ворота распахнулись. Он выметнулся, как вольный ветер, копыта стучали. Конь радостно встряхивал гривы и несся, как стрела, сам отдавшись бегу. В тереме Рагнара горел свет. Из окон доносились удалые крики, песни. Ветерок донес запах браги и хмельного меда. Клинок набросил повод на крюк коновези. Здесь все добротно, весело. Ноги сами внесли на высокое крыльцо. В главной палате было шумно. За тремя длинными накрытыми столами веселились крепкие могучие воины. За двумя столами старались перекричать один другого в песнях, за третьим смеялись и со стуком сдвигали кружки, расплескивая красные капли. Псы шныряли под столами, грызлись из-за костей с обильными остатками мяса. Воевода рогнар по прозвищу Белозубый восседал за третьим столом. Он ничем вроде бы не выделялся среди воинов, ни одежкой, ни стулом с резной спинкой, разве что ростом и шириной плеч. Но Клинок безошибочно направился к нему. Воеводой Рагнар стал не за белые зубы, а за отвагу и умелость в битвах. А белозубом прозвали за привычку скалить зубы и шутить даже в самых кровавых схватках. «Воевода», — сказал Клинок торопливо, — «тебя изволит видеть наш светлый царь». Рагнар удивился. «С чего бы?» «Он в гневе», — сказал Клинок. «Что-то случилось». «Царица умирает! Царь велел тебе прибыть немедленно!» На веселом лице воевода промелькнула тревога. Он покосился на хмельных гуляк. Те разговаривали, смеялись, хвастались, бронились и тут же обнимались. Клялись в вечной дружбе, никто не слышит. И он спросил осторожно. «Он что-то сказал еще?» «Нет, только ехать в том, в чем застану». Клинок смотрел на него с обожанием. Рагнара Белозубова любили все, от воинов и до последних простолюдинов. За дальним столом как раз поднялся немолодой воин, поднял чару. «За нашего храбрейшего извоевод воевод, Рагнара Белозубова!» «Слава!» — закричали за столами. «Слава! Будем!» Рагнар поднялся, поклонился, залпом осушил кубок, а пока воины радостно орали, чокались краями серебряных кружек, шепнул. «Царская воля закон». «Быстро оседлай моего коня, я сейчас выйду». Клинок выскользнул, на него внимания не обращали. В палате чадно, пахнет подгорелым мясом, душистыми травами. Перегретый воздух колыхается так, что проведи здесь двугорбого коня, и тогда не заметят в пьяном угаре. Воевода вышел на крыльцо, как и обещал, в той же одежде, только набросил поверх рубашки кольчугу тонкой работы. Русые кудри убрал под шлем, край надвинут на самые брови, Глаза тревожные, видно даже в ночи. Слабый свет полумесяца блестел серебром на широко разнесенных плечах. Конь готов? Молодец. Но боги все видят. Клинок сбегал к темным воротам. Стражей не было, пируют вместе со всеми. Тяжелые створки загрохотали навстречу ночи, раздвинулись как крылья ночной бабочки. Дорога загрохотала под крепкими копытами быстро и предостерегающе. Рогнар скакал на супленный. В лице тревога проступала все отчетливее. Мальчишка раздирался от сочувствия. Обычно тихий, как будто пришибленный царь, сейчас грозен, лют и явно несправедлив в гневе. Но воеводе бояться нечего. Он у царя самый лучший, царь его ценит. Не зря же в трудный час позвал именно его. Конь воевода поравнялся с ним. Лицо воеводы в ночи казалось бледным, как у мертвяка, а вместо глаз зияли темные впадины. Голос прозвучал глухо. «Ты хоть слышал, из-за чего я царю мог понадобиться так срочно?» «Не знаю», — ответил клинок. Но, увидев, как еще больше омрачилось лицо любимого воеводы, добавил торопливо. «Там все по-прежнему, только царица вроде бы совсем плоха». Ему показалось, что воевода вздрогнул. После паузы, когда слышен был только стук копыт и свист встречного ветра, голос воевода прозвучал совсем печально. Да, царица сильно смягчала нрав нашего светлого. Клинок ощутил, как недобрый холод внезапно начал пробирать до костей. Губы задрожали, а голос сорвался. И что теперь? Неужели нрав его величества изменится? «Узнаем», — ответил воевода несчастливо. Дальше скакали в молчании. также пронеслись и в раскрытые ворота. Не останавливались, пока не ворвались в царский двор, привязали коней. И только на крыльце Рагнар остановил молодого воина. Дальше я один. Но он велел. Останься, сказал Рагнар мягче. Кто знает, что на уме этого... Он не договорил, но Клинок понял, что герой просто хочет уберечь его от внезапного приступа гнева что может случиться с царем от сильного горя. Сердце переполнилось горячей благодарностью, а в глазах защипало. Он смотрел в удаляющуюся спину с пламенной любовью, молча давая себе клятву отдать жизнь за этого благороднейшего из людей, когда тому потребуется. рогнар вошел в покое быстрым шагом воина, который умеет быть быстрым, не выказывая суетливой торопливости. Царь, уже одетый, возился с замком одной из скрынь, что стояли у него в личных покоях. Обернулся, как ужаленный. — Ты? Что подкрадываешься? -то? — Торопился, — пробормотал рогнар На самом же деле топал, как конь. Еще и половицы визжали, будто с них сдирали шкуру. — Что изволишь, пресветлый царь? Царь смотрел на него глазами полными слез. рогнар чувствуя неладное, опустился на колени. — Если в чем провинился, прости. Только боги не делают ошибок. — Вставай бросил царь измученным голосом. Рагнар покачал головой. «Я знаю, ты никого не зовешь ночью просто так. Я вижу, какое у тебя лицо». «Что случилось?» «Я догадываюсь, что у меня один выход. В пыточный подвал». Царь сказал раздраженно. «Да встань же!» Рагнар сказал упрямо, чувствуя, как страх стиснул уже не только сердце, но и внутренности. «Скажи хоть в чем моя вина». «Да не обвиняю тебя, дурак!» «Но, царь, ты никого не вызывал так внезапно, среди ночи!» Царь гаркнул, выпучив глаза и раздувая ноздри. «Тебя в самом деле туда сейчас поволокут, если не встанешь!» Рагнар поспешно поднялся, но голос держал униженным. «Я не знаю причины твоего гнева. В чем я виноват, скажи!» Царь заорал, вскинув кулаки. «Что за дурак? Клянусь тебе всеми богами, что ни в чем тебя не обвиняю!» А если и виноват ты в чем, то клянусь опять же всем святым на свете. Клятвой кибела клянусь, что волос с твоей головы не упадет по моей воле, пальцем тебя не трону. И никогда ничем на тебя не посягну, вреда не причиню. Вот прямо перед алтарем кибела клянусь, что пусть меня он живого утащит и на том свете каждый день на кол сажают. Если нарушу слово. А если вздумаю хоть слово тебе сказать худое, то пусть мой язык кибел тут же и выделит Теперь доволен? Рагнар перевел дыхание. «Пусть лучше сочтут дураком, чем опасным для трона». Голос его все еще подрагивал. «Тогда зачем?» «Дело тайное, Рагнар. Только ты да и я должны знать, понял? Поклянись!» «Клянусь!» — сказал Рагнар поспешно. «Я и без клятвы всей душой, но клянусь всем на свете!» «А что за дело?» Царь откинул крышку с крыни, достал оттуда и бросил в лицо воеводе белую одежду. «Одевайся!» Сам он вытащил такую же точно, встряхнул брезгливо, и пока рогнар рассматривал странную одежку, быстро напялил поверх своих царских одежд. Только теперь воевода признал длинную одежду волхвов, нелепую для жизни, с непомерно длинными широкими рукавами, чехлом для головы, а полы почти подметают землю. «Да одевайся же!» – прошепел царь. Царица просила исполнить ее последнюю волю. Мол, чтобы я прислал к ней верховного волхва, дабы она могла очиститься от преступлений. Какие преступления у такой чистой души? Настоящие преступники и не думают чиститься. А несчастный, что нечаянно на муравья наступит, тут же бежит с пожертвованиями в храм. Ладно, ты готов? Да сними эти сапоги, волхвы ходят босыми, не заметил еще? Пошли. Рагнар нахлобучил капюшон на лицо так, чтобы скрыть его полностью. Почти на ощупь двинулся за царем. Тот почти бежал. Пасы и ступни звонко шлепали по чисто выструганным доскам. В длинной одежде чувствовал себя скованно и нелепо. В ней не работать, не драться. Все волхвы, бездельники и обманщики. Кроме колдунов, конечно. Они пробежали через ночные палаты. Светильники горят слабо. Запах животного масла совсем легок. Тут же растворяется в ночной свежести. страшно на дверях царицы не узнал. Поклонился. «Мир вам, святые отцы!» «И тебе покой!» – буркнул царь на ходу. Рагнар промолчал, радуясь и ужасаясь такому обману. Дверь распахнулась без скрипа. Он успел увидеть на дверных петлях блестящие капли масла. Покои царицы освещены едва-едва, ее глаза уже не переносят яркий свет. Ложа посреди покоев, среди пышных одеял и шкур ее тонкая фигурка едва различалась, еще больше, исхудавшая. Светлые волосы разбросались по подушке в беспорядке. По ту сторону ложа застыла заплаканная сенная девка, но вбежавших волхов взглянула враждебно. Шлепая босыми ногами, царь подбежал, но от ложа остановился в двух шагах. Капюшон нависал, пряча лицо в тени. Рагнар со смиренным видом встал рядом, ибо верховный волхв, как известно, всегда должен иметь при себе помогающего ему волхва высокого ранга. «Приветствую тебя, царица!» – выговорил царь. Он запыхался, голос звучал хрипло, а Рагнар удивился, как меняется голос из-за пары орехов за щекой. «Тебя любят боги!» У -у -у -у, «Если так настойчиво зовут к себе, но твой вид говорит, что ты еще не скоро покинешь землю!» Царица приподняла веки. Видно, с каким трудом. Тут же опустила. Из исхудавшей груди вырвался тяжелый вздох. «Не утешай меня, святой волх! Я чувствую, что скоро предстану перед богами!» «Чувства людей обманывают!» — возразил царь, и Рагнар подъявился теплоте в голосе всегда равнодушного к людям царя. «Ты еще потопчешь молодую травку!» Царица снова приоткрыла глаза. Мгновение всматривалось в смутно маячившие перед ней две фигуры. «Как вы добрались так быстро, святые волхвы!» Рагнар смиренно наклонил голову, не зная, как соврать, а царь нашелся первым. «Мы скакали на быстрых конях, мы летели на змеи, мы бежали через весь двор, как испуганные зайцы. Но теперь мы здесь, и ты можешь нам облегчить душу». Он слегка повел головой в сторону Рагнара, и тот прошептал как можно смиреннее. «Да-да, облегчи душу, боги все поймут». Веки царицы опустились. Она дышала все медленнее. рогнар уже начал думать, что она так и отойдет, светло и тихо, но царица с усилием разомкнула уста. Голос ее прозвучал хрипло, исполненный стыда и страдания. «Я была хорошей царицей, но я нарушила заветы богов, ибо все эти годы я любила и до люблю...» Голос ее прервался. Царь спросил осторожно. «Ну-ну» самого лучшего из мужчин на свете, самого смелого воина, его имя на устах у всех. Снова она долго отдыхала. В комнате слышалось только хриплое дыхание умирающей, в то время как оба в длинных одеяниях волхвов вовсе затаили дыхание. Царица, наконец, набралась сил, с гупою сорвалось тихое. Его зовут Рагнаром Белозубым. Он самый отважный воевода. Человек в одежде верховного волхва дернулся, спина его на миг выпрямилась, но тут же он тряхнул головой, надвигая капюшон глубже на лицо. «Кайся! Кайся!» И второй волхв, дернувшись, повторил осевшим голосом. «Кайся!» «Я прошу принять от меня во искупление моей вины», — прошептали бледные губы. «Вон ту шкатулку. Там золотые монеты и драгоценные камни». Верховный Волхв крякнул, голос его был строгим. «Мы будем просить богов об очищении». После паузы царица заговорила снова. «Свою девичью честь я отдала не царю. Этот дурак напился так, что хоть самого. Воевода Рагнар отнес меня в царскую спальню». Верховный Волхв издал странный звук, словно в нем скрипнули мельничные жернова. Тяжелым, как авзацкие горы, голосом прохрипел. «Что ж, и это вина!» А второй подтвердил учащенным голосом. «Да-да, примите от меня вон ту чашу. Она вся из чистого злата, украшена драгоценными камнями. Из нее пил сам Ефет. Она имеет чудодейственные силы». Верховный Волхов сказал после молчания. «Мы будем просить богов». «И еще, я четырежды пыталась отравить царя». Но один раз его пес перехватил отравленный кус, в другой раз он сразу же так напился, что все выблевал. Ой, тяжко мне. А в последний раз я носила при себе яд пять лет, и он выдохся. Это когда дурак страдал животом неделю. Верховный волх что-то прохрипел будь то его за горло держали невидимые пальцы. С трудом выдавил. Что ж, перед смертью ты прощена. Второй волхв сказал прерывистым голосом. Перед смертью. И последнее. Сказала она тихо, но в мертвом голосе внезапно зазвенели странные струнки. Он обрел живые нотки. Трое сынов у меня. Она затихла. Слышно было ее прерывистое дыхание. Но теперь слышно было, как шумно дышит и верховный волхв, словно все еще бежит по лестнице. Не выдержав, спросил хриплым голосом. Что с сыновьями? Твое, сильных и красивых, а третий, который урод, только он от того урода, что на троне. Верховный волк застонал, выпрямился. Он оказался высок и широк. Хламидова волхва на нем затрещала, как гнилье. Сенная девка вскрикнула, отпрянула к стене. Глаза ее выпучились, как усовы Человек в одежде волхва с проклятием швырнул чашу на пол с такой силой, что она смялась, будто была из мокрой глины. Следом, одним свирепым движением сорвал белую одежду и бросил на пол. Синная девка вскрикнула дурным голосом. Волк в одно мгновение обратился в грозного царя, что весь в ратной одежде, страшен и грозен. Лицо лютое, как у лесного зверя, глаза налились кровью. Был он свиреп, некрасивое лицо перекошено яростью. Глаза выпучились, как у жабы, налились кровью. Губы задрожали, в уголке начала вздуваться пена. Доспех на нем блестел в слабом свете зловеще, грозно. Второй Волхв опускал голову все ниже. Уже не Волхв, а царь грянул страшным голосом. «Очищение? Пусть черти тебя чистят в преисподней! Пусть ящер на тебе возит камни!» Царица вздохнула. Ее тяжелые веки опустились. Бледные губы слегка изогнулись. В другое время это показалось бы улыбкой. А царь, резко, словно собираясь вонзить меч, обернулся ко второму, что сгордился еще больше. «А ты, мерзавец, будь благодарен богам, что сумели тебя защитить! Какой дурак меня за язык тянул!» Рагнар развел руками. «Что я могу?» Царь заорал, трясясь и брызгая слюной. «Вот и молчи! Молчи обо всем, что услышал! Не смолчишь, я не погляжу на свою клятву!» Что меня за язык дернуло дурака проклятого? Как ты сумел так подлезть? Молчать, когда я тебя спрашиваю, ну что я за дурак? Что за дурак?